Эрл Стэнли Гарднер Дело о предубеждённом попугае. Часть 5. Об этом мне хотелось с вами поговорить, мистер Мейсон. Скажите мне честно и откровенно, как вы считаете, это и правда она его убила? Я абсолютно уверен, что нет. Однако накопилось порядочно косвенных улик. которые ей будет довольно трудно опровергнуть. Не исключено, что если не будет найден настоящий убийца, ей так и не удастся это сделать. Какие же косвенные улики заинтересовался Сейбин? Прежде всего, у нее имелся мотив, ведь он ее подбил на двоеженство. Убивали мужчины за меньшие проступки. У нее были возможности и основное оружие, Это наиболее убедительное из всех косвенных улик и вещественных доказательств. В руках прокурора все возможности организовать научно обоснованное следствие. Он выясняет факты, но отбирает из них только те, которые, по его мнению, являются важными. Стоит ему прийти к какому-то заключению, и важными становятся те факты, которые подтверждают его точку зрения. Вот почему косвенные улики являются такими ненадёжными. Факты сами по себе безлики, в расчёт принимается наше субъективное объяснение этих фактов. У нас в доме произошли некоторые события, заметил Уэйт, поглядывая на Сейбина. Вы намереваетесь рассказать мистеру Мейсону о проместе Сейбина и Стива? Спасибо, Ричард, что вы напомнили мне об этом. Видите ли, мистер Мейсон, После того, как вы вчера уехали, Стив долго совещался с матерью в её комнате. Около полуночи они ушли из дому и больше не возвращались. Они не оставили записки о том, куда они направились, так что мы не смогли их отыскать. Коронер Сан-Малиноса назначил дознание сегодня на 8 часов вечера, а похороны мы наметили на завтра в 2 часа дня, то, что миссис Сейбен исчезла. крайне неприятно для семьи я расцениваю это как проявление исключительно дурного тона майсон посмотрел на вейда вы сказали шерифу или сержанту голкамбу какое дело заставило вас слететь в нью-йорк нет я упоминал только о том что по моему мнению имело отношение к делу а о втором же деле вплоть до вчерашнего вечера я ничего не говорил никому Мистер Сейбен меня до того напугала, что я не смел и рта раскрыть. О том, что мистер Сейбен звонил вам в 10:00 вечера, вы рассказали шерифу? Да, конечно. На мой взгляд, это имело прямое отношение к делу, и в то же время я не выдавал ничьих тайн. Скажите, у мистера Сейбена было хорошее настроение, когда он с вами разговаривал? Отличное, я бы сказал. По-моему, его голос ни разу не звучал так молодо и удовлетворённо, как в тот раз. Оно и понятно, он только что получил известие о том, что миссис Сейбен добилась развода, и что на следующий день он получит официальные бумаги и сможет переоформить свой брак с мисс Монтейс. По-видимому, миссис Сейбен звонила ему и предупредила, что всё в порядке. Вы знали, что он проводил некоторое время в Сан-Малиносе, спросил Мейсон? Да, знал, ответил Уэйд, потому что несколько раз он мне звонил оттуда, и я знал, вступил в разговор Чарльз Сейбен. Правда, он мне не говорил, что он там делал, но в этом отношении отец был человеком своеобразным. Газеты писали о его привычках. Да-да, понятно. Кстати, сколько людей жило в этом доме? Только мы с мистером Уэйдом, слуги, всего одна экономка. После того, как миссис Сейбин уехала в кругосветное путешествие, мы заперли практически почти весь дом и отпустили прислугу. Тогда я не понимал, зачем это делается, но папа-то знал, что миссис Сейбин уже не вернётся. Ну а попугай? Ваш отец действительно возил попугая с собой. Большую часть времени попугай был с папой, но всё же порой он оставлял его в доме главным образом с миссис Сейбин. Она его очень любила. Майсон повернулся к Уэйду. Скажите, были ли у Стива причины ненавидеть мистера Сейбина в такой степени, чтобы решиться на убийство? Сам Стив просто не мог убить мистера Сейбина, с уверенностью ответил секретарь. Мне точно известно, что в 10 часов вечера мистер Сейбин был жив. Мы со Стивом были в Нью-Йорке сразу же после этого разговора и были на месте во вторник днём. Мейсон спокойно сказал: "Нотариально заверенная копия свидетельства о разводе, которую миссис Сейбен вручила вам в Нью-Йорке, была подделкой". "Что?" изумился Уэйт. "Подделкой", внятно повторил Мейсон. "Подождите, мистер Мейсон, Но документ проверял поверенный мистера Сейбина в Нью-Йорке. По форме он был совершенно законным. В нём было учтено всё вплоть до имени клерка и заместителя секретаря суда. Очень умелая подделка. Но так или иначе документ фальшивый. Как вы это узнали, спросил Сейбин. Я имею привычку проверять судебные записи. Поэтому я дал фотокопию данного свидетельства детективу, который специально вылетел в Рина. Выяснилось, что в Рина никогда не слушалась подобное дело о разводе. «Великий боже, что же она рассчитывала выиграть подобным образом?» — воскликнул пораженный Чарльз Цейбин. «Ведь понимала же она, что рано или поздно этот обман раскроется. При обычных обстоятельствах никто никогда не проверяет такие вещи с судебных реестров. Так что подделка была почти безопасной. Но зачем ей понадобился этот обман? Чего она хотела добиться? Трудно точно сказать, но кое-какие соображения я могу высказать по этому поводу. Прежде всего, кто может поручиться в законности ее брака с мистером Сейбином? Допустим, он не был законным. Однако это не помешало бы ей подать заявление о разводе, сказал Вейд. «Видите...» Несмотря на оптимистические надежды мистера Сыбина, полностью избежать огласки им бы не удалось. Ни за что не удалось бы. В Рино у всех газеты имеются весьма пронырливые, ловкие собственные корреспонденты, которые, как говорится, собаку съели на всех бракоразводных процессах. Не тайна, что многие кинозвёзды тайком уезжают в Рино под собственными именами, не открывая своих голливудских фамилий. «Так что если у Эллен Сейбен не было развода с первым мужем, она не осмелилась бы начать открытый бракоразводный процесс. На карту было поставлено получение 100 тысяч долларов, а это солидный куш». Сейбен сказал, «Но если она не оформляла первого развода, как же она решилась вступить в брак с моим отцом?» Мэйсон подмигнул, «Это уже чисто правовой вопрос. И каков будет ответ?» Многое будет зависеть от того, какие она даст показания в качестве свидетеля. Я бы хотел, мистер Сейбин, чтобы вы присутствовали сегодня на дознании в Сан-Малиносе. Мне думается, тамошний шериф позаботится о том, чтобы разбирательство прошло на высоком уровне, а не формально. На свет выйдет много интересных фактов. Громко зазвонил личный телефон Мейсона, которым пользовался довольно ограниченный круг лиц. Подняв трубку, Мейсон услышал голос Пола Дрейка. "Пэрри, ты сейчас занят?" "Да. У тебя кто-то, кто связан с данным делом?" "Да. Пожалуй, будет лучше, если ты подойдёшь ко мне. В этом нет никакой необходимости. Те клиенты, которые в данный момент находятся у меня, уже покончили со всеми вопросами. Через 2 минуты я буду свободен". Положив трубку на место, он протянул руку Сейбину. От души рад, что нашлось это завещание, сказал он. И вы дадите нам знать, если что-то, если какие-то новые факты, если вы что-то выясните в отношении Элен Сейбен. Скорее всего, она сейчас затаится, предположил Мейсон, пока не выяснят, какова будет реакция на поддельное завещание. Прошу прощения свидетельство о разводе. Только не это особо, возразил Чарльз Сейбен. Её никакая сила в мире не заставит перейти в оборону. Сейчас она где-то планирует, организует, подготавливает для нас новые неприятности. Мейссен проводил их до выхода. "Ну что же", улыбнулся он, "во всяком случае, ей нельзя отказать в инициативе". Стоило только посетителям пройти по коридору до лифта, как в дверях показалась длинная фигура Пола. "Путь свободен! Свободен! Свободен!" «У меня было небольшое совещание с Чарльзом Сейбином и Вейдом. Что ты выяснил, Пол?» «Мы восстановили все телефонные разговоры, которые велись из хижины Сейбина. Вот что выяснилось. Последний зарегистрированный разговор состоялся в понедельник днем, примерно часа в четыре. Как я понимаю, секретарь упоминал, что звонил ему в десять часов вечера». Мистер Сейбин пояснил, что у него не работает телефон, поэтому он был вынужден отправиться на переговорный пункт. Так? Майсон Киннол. Прекрасно. Если телефон был испорчен, Сейбину никто не мог дозвониться. Ты понял меня? Давай, давай, выкладывай. Ведь должно было что-то вынудить Сейбина отправить в Эйда Нью-Йорк, но что именно мы не знаем. Так вот, Раз телефон был не в порядке с 4 часов дня, Асейбин распорядился, чтобы Вейт всё же ехал на свидание с миссис Сейбин, значит, мистер Сейбин должен был в период от 4 часов до 10 получить какие-то сведения, подтверждающие, что миссис Сейбин, находясь в Нью-Йорке вечером 7-го числа с необходимыми бумагами на руках, будет ожидать денег. И получил он их не по телефону, а ему их сообщил человек, пришедший в хижину. Пришёл или прислал записку? Правильно, приятель. Конечно, мы не знаем, вышел ли телефон из строя сразу же после 4 часов. Однако трудно предположить, что Сейбину позвонили в отношении развода, а когда он тут же стал звонить в город секретарю, телефон перестал работать. Ты забываешь, что от телефона была сделана отводка. А в этом случае можно проделать любые фокусы с основной линией. Верно, этого я не учёл. Но с какой целью человек, подслушивающий разговоры Сейбина, стал бы отключать телефон? Это нам предстоит выяснить. Понимаешь? Я подумал, что тебя должен больше всего интересовать разговор, который состоялся у мистера Сейбина в 4 часа. «С кем он разговаривал?» «С Рандельфом Болдингом, экспертом по сомнительным документам». Мэйсон нахмурился. «Зачем понадобилось звонить такому эксперту? Ты не думаешь, что он мог звонить в отношении свидетельства о разводе?» «Нет. Развод был получен официально 6-го числа. Если бы он увидел его 5-го, он бы и без экспертов понял, что это подделка». «Что верно, то верно». Лени разговаривал с Болдингом. Пытался один из моих ребят, но тот дал ему от ворот поворот. Заявил, что всё то, что имело место между ним и мистером Сейбином, является профессиональной тайной. Ты бы сам съездил к этому упрямцу и уговорил его быть паенькой. Мейсон потянулся за шляпой. Уже поехал, сказал он. Глава 10. Рандаль Болдинг Старательно выдерживая на лице выражение, которое однажды Мейсон написал членам коллегии как синтетическое, демонстрировал профессиональную суровость. Каждое его движение было рассчитано на то, чтобы произвести впечатление на аудиторию и внушить, что перед ними находится один из столпов в области точных наук. Он отвесил церемонный поклон. Как поживаете, мистер Мейсон? Мейсон вошёл в его кабинет и уселся в кресло. Болдинг, тщательно закрыв за собой дверь, уселся за огромный письменный стол, механически принялся наводить порядок среди бумаг, давая возможность посетителю полюбоваться увеличенными снимками поддельных подписей, которые украшали стены. Мейсон сразу же приступил к делу. Мистер Болдинг, вы выполняли кое-какую работу для Фремента Сейбина? Болдинг приподнял брови. Я предпочитаю не отвечать на данный вопрос. Почему? Мои взаимоотношения с клиентами такая же профессиональная тайна, как и ваши. Я представляю Чарльз Зайбина. Это для меня ничего не значит. Как наследник Фремента Сайбина, Чарльз Сайбин имеет право на всю информацию, которой вы располагаете. Мне, кажется, нет. Кому вы хотите сообщить эти сведения? Никому. Майсон откинулся в кресле. Чарльз Сейбен хотел, чтобы я сообщил вам, что он находит ваш счёт непомерно большим. Прославленный эксперт заморгал своими бесцветными глазами. Но я же ещё не посылал ему никакого счёта. Я это знаю. Однако он находит ваши требования непомерными. Какое это имеет отношение, Сейбин будет наследником состояния, ему оплачивать отцовские счета. Но как он может считать мой счёт слишком высоким, если он его не видел? Мейсон пожал плечами. Вы же знаете, что если наследник не признаёт долгов родителей, приходится возбуждать уголовное дело. А там еще бабушка надвое сказала, что решит суд. Болдинг несколько минут смотрел на пресс-папье перед собой. Мэйсон потянулся, демонстративно зевнул и лениво протянул. «Ну, пора идти, у меня уйма дел». «Подождите минуточку, это не честно». «Возможно, беспечно», — сказал Мэйсон. «Однако мистер Сейбин мой клиент». Вы же сами знаете, как приходится держаться с клиентами. Считаешься с их желаниями, следуешь их указаниям. Но ведь это же чудовищная несправедливость. Почему? Я так не считаю. Не считаете? Как я полагаю, вы выполнили задание, имеющее не личное касательство к персоне мистера Сейбина, а имеющее целью спасти и сохранить его состояние? Совершенно верно. Так вы же ничего не сохранили. Болдинг покраснел от негодования. Я не виноват, что человек умер до того, как я привёл в исполнение свои планы. Правильно. Но ведь это ваша беда, а не наша. Вы потеряли клиента. По закону я имею право на компенсацию своих услуг. 1000 долларов умеренное требование. Валяйте, добивайтесь по закону своей компенсации. Но учтите, что если только Сейбен позовёт пару экспертов, обвиняя вас в непомерных требованиях, всегда найдётся такой человек, который с удовольствием подтвердит, что вы мародёр. Кажется, вы пытаетесь меня шантажировать. Зачем? подружески проговорил Мейсон. Чего вы хотите? я удивился Мейсон. Ровным счётом ничего. Чего хочет Сейбен? Не знаю, вам всё равно придётся встретиться с ним. Когда вы представите свой счёт, тогда и спросите у него. Я ничего не стану у него спрашивать. Хорошо. Сейбин находит ваши притязания грабежом среди белого дня. Он находит, что то, что вы делали, было в личных интересах мистера Фремента Сейбина, а не его состояние. Как раз наоборот. Не знаю, не знаю. Возможно, конечно, что если бы я узнал все факты, у меня бы переменилось мнение. То же самое можно сказать и про мистера Себина. Тут нет ничего хитрого. Вы ставите меня в трудное положение, мистер Мейсон. Я? Помилуйте, мистер Болдинг. Почему? Мне думается, что это вы ставите себя в трудное положение. Немного подумав, Болдинг со вздохом поднялся с места, подошёл к вместительному несгораемому шкафу, открыл его и вытащил один из ящиков. Хорошо, пусть будет по-вашему. Достав оттуда объёмное дело, он заговорил, выделяя без видимой нужды некоторые слова. Ричард Твейд был секретарём Фремента Сейбина. Он являлся его доверенным лицом и имел право подписывать чеки на суммы не превышающие 5000 долларов. Чеки на большие суммы должен был подписывать сам Сейбен. В этой папке лежат фальшивые поддельные чеки на общую сумму 16500 долларов. Их всего 3. Все они на 5 с лишним тысяч долларов, и поэтому их должен был подписывать сам мистер Сейбен. Его подпись подделана так искусно, что банк их пропустил. Каким образом обман был обнаружен? Сейбин проверял свои банковские счета. Почему этого не выяснил Уэйт? Потому что такие проверки Сейбин проводил без ведома секретаря, но и чеки он тоже подписывал, когда находил нужным. Уэйт в конечном итоге узнал про это? Нет. Нет. Мистер Сейбен держал данную историю в тайне, поскольку считал это делом семейным. Что вы имеете в виду? Насколько ему кро разобраться? Мистер Сейбен подозревал Стива Откинса, сына его жены от первого брака. Именно он требовал такой осторожности, боясь огласки и скандала в газетах. Он просил меня сравнить чек и письмо от самого мистера Откинса. И позвонить ему о результатах проверки в горную хижину, где он намеревался пробыть до понедельника, 5 сентября. И к какому же заключению вы пришли? Чеки являются умной подделкой. Подписи были не оттиснуты, а сделаны одним росчерком пера опытным и знающим человеком. Поэтому перо у него не дрожало, и в линиях нет утолщений и колебаний. О,&nbsp;нятно. Возможно, что это и правда работа мистера Уоткинса. Однако, мне кажется, что подтверждения передаточные надписи на обороте чеков сделаны другим лицом. Короче говоря, вы сомневаетесь, что это дело рук Уоткинса? Откровенно признаться, сомневаюсь. В отношении подписи, конечно, может быть, но в целом нет. Вы так и сказали мистеру Сейбину. Да. Когда? В пятницу, 2 сентября. Он приехал в город и забежал ко мне на несколько минут. Что было потом? Сказал, что всё обдумает и даст мне знать. Он звонил? Да. Когда? Примерно часа в 4 в понедельник, 5 сентября. Я случайно оказался в конторе Сейбен, звонил по междугороднему. Он мне сказал откуда? Из своего домика в горах. Что он решил? Сообщил, что всё как следует обдумал и посылает мне образец другого почерка письмом, которое он должен был отправить в тот же день. Вы получили это письмо? Нет. И вы решили, что его так и не отправляли. А разве это не логический вывод? Вам известно, почему он не стал его отправлять? Нет. Он мог просто передумать. Мог отложить это дело. Достичь договорённости на этой основе мало ли какие были причины. Возможно, эти сведения помогли ему решить важное имущественное дело. На каком основании вы делаете такие предположения? Я располагаю кое-какими фактами, о которых я не имею права говорить. Мы внимательно посмотрел на эксперта. Теперь я вижу Болдинг. что ваши услуги оказались весьма ценными для состояния финансов мистера Сейбина. Если вы нуждаетесь в деньгах, я могу частично оплатить ваш счёт из личных средств, а потом вычесть эту сумму из вашей 1000 долларов простым переводом. Прошу прощения из полутора тысяч. Разумеется, мне понадобятся все документы на тот случай, если придётся произвести административное изыскание. Он неочевидно. Мейсон достал чековую книжку и выписал чек на всю сумму, сказав при этом, что подтверждение Болдинга на обороте явится своеобразной распиской. Поблагодарив Мейсона куда с большей теплотой, Болдинг забрал чек, протянув вместо него конверт, вложенным в него письмом мистера Сейбина. Потом он подошёл к двери и распахнул её. Мейсон двинулся к выходу, однако замер на пороге, услышав торопливый стук женских каблучков. Он отступил назад, скрывшись за дверной створкой. Признаться, он почти не удивился, когда раздался требовательный голос Элен Сейбен. "Надеюсь, вы не решили, что я раздумала, мистер Болдинг. Я принесла вам ровно 1000 долларов. Теперь, если вы дадите мне расписку, я возьму документы и Болдинг был вежлив, как дипломат. «Вы извините меня, миссис Сейбен, но не прошли бы вы в кабинет. У меня... у меня здесь находится клиент. Пусть тебе выходит на здоровье. Ему не обязательно прятаться от меня. Поскольку вы подошли к двери, чтобы выпустить его, одновременно вы и впустите меня». Она прошла мимо Болдинга, даже не взглянув на его растерянную физиономию, и наткнулась на Пэри Мейсона. "Вы?" Мейсон поклонился. "Что вы здесь делаете?" "Собираю улики." "Какие улики? Для чего?" "Меня интересует, что могло послужить мотивом для убийства Фремента Сейбина." "Глупости. Откуда у мистера Болдинга такие улики?" Значит, вам известно, чем он располагает. Я пришла сюда не для перекрёстного допроса, сказала она. У меня дело к мистеру Болдинго, и я вовсе не желаю, чтобы вы присутствовали при нашем разговоре. Очень хорошо, Мейсон приподнял шляпу и вышел в коридор. Он как раз успел дойти до лифта, когда сзади хлопнула дверь и послышались те же торопливые женские шаги. Он обернулся, Миссис Сейбен бежалась с искажённым от злобы лицом. Вы выманили у Болдинга бумаги? Совершенно верно. Вы не имеете на них никакого права. Я вдова Сейбена и имею право на все эти вещи. Это ещё в виллами по воде писано. Даже нет большой уверенности, являетесь ли вы действительно вдовой мистера Сейбена. Вы оскорбляете меня. Вы ещё об этом пожалеете. Мне нужны эти бумаги. Не тратьте понапрасну время, отдайте их мне немедленно. Я не спешу. Я всё понимаю. Вы хотите что-то подстроить против Стива. Предупреждаю, у вас этот номер не пройдёт. И не пытайтесь. А что я могу подстроить? В чём собственно я могу его обвинить? Вы великолепно знаете, это подделки. Я ничего и никому не приписываю, а всего лишь собираю вещественные доказательства. Я сама ими займусь. Вы, женщина рассеянная, не дай бог ещё потеряете поддельные чеки, а это будет слишком большой удачей для того, кто их подделал. Скорее всего, этот же человек и убил мистера Себина. Ерунда, его убила Элен Монтес. Я всё про неё узнала. Однако, как мне кажется, вы способны свалить вину на Стиво, дабы вытащить её. Мейсон улыбнулся. Вполне. Вы собираетесь отдать мне эти счета? Нет. Вы делаете глупость. Между прочим, дознание состоится сегодня вечером в Сан-Малиносе. Не сомневаюсь, у шерифа приписана для вас повестка. А также отдайте мне чеки, крикнула она топой ногой. «Так вот прямо сейчас и отдам!» «Вы! Вы!» Она метнулась к нему, пытаясь схватить конверт, торчащий из внутреннего кармана его незастегнутого пальто. Мэйсон легонько отвел ее руки в сторону и сказал, «Этак вы ничего не добьетесь, миссис Сейбин!» Подошла кабина лифта. Мэйсон вошел первым. «Идемте, мадам!» «Нет!» Крекнула она и своим единственным видом устремилась назад к конторе мистера Болдинга. Спустившись вниз, Мейсон сразу же отправился в местное почтовое отделение. Он сначала заклеил конверт с поддельными чеками, вложил его в большой конверт, на котором написал имя и адрес шерифа Барнета из Сан-Малиноса. Наклеив марки, он опустил письмо в ящик. Глава 11. Пэрри Мэйсон, Делла Стрит и Пол Дрейк занимали втроем переднее сидение в машине адвоката. На заднем находилась клетка с попугаем, покрытая специально сшитым для нее чехлом. Дрейк посмотрел на часы, заметив. «Пэрри, мы туда приедем ни свет ни заря. Я хочу поговорить с шерифом и с Эллен Монтейс». Немного помолчав, Пол проговорил снова. «Пэрри Мэйсон, Делла Стрит и Пол Дрейк занимали втроем переднее сидение в машине адвоката. Похоже, Пери, что чутьё тебе не изменило и на этот раз. Вроде бы Элен Откинс не брала развода с Руфусом Откинсом. Мы нашли свидетелей, которые показали, что Элен Откинс сама им об этом говорила. Разговор состоялся за 2 недели до того, как она начала обрабатывать сейбина. Ты считаешь, что она не могла добиться развода после этого? Не знаю, Пери. Но я склонен думать, что у неё не было для этого возможности. Она до этого проживала в Калифорнии на длительный срок, чтобы зафиксировать минимальный период пребывания в каком-то месте, она не уезжала. Если бы она получила развод в Калифорнии, то согласно законам этого штата, она могла бы выйти замуж вторично лишь по прошествии года с того дня, как он ей был получен. Это её, разумеется, не устраивало ни в коей мере. Она опотала Сейбина через 3 недели после того, как устроилась в его дом экономкой. Ты не считаешь возможным, что она договорилась с мужем, чтобы он получил развод? Понимаешь, пока она не подцепила Сейбина, ей не надо было думать о разводе, а после её замужества ему было куда выгоднее помаленьку её шантажировать. Это твои предположения или же ты говоришь на основании каких-то данных? Вроде бы какие-то данные имеются. Нам намекнули, что по банковскому счету Эллену Откинс видно, что она довольно часто выплачивает порядочные суммы некоему Руфусу Ситу. Попытаемся выяснить, кто он такой. Судя по описанию, он походит на Руфуса у Откинса, но пока мы не можем сказать совершенно точно, что это одно и то же лицо. «Молодец, Пол!» Теперь у меня есть с чего начать. Конечно, против Элен Мантейс много поднакопилось материала. Кажется, они нашли человека, видевшего её вблизи от хижины около полудня 6-го числа. Это было бы скверно. Возможно, что это всего лишь разговоры. Я слышал это от своих оперативников в Сан-Малиносе. Как только мы прибудем на место, я поговорю с шерифом. Возможно, на сей раз он решится выложить карты на стол, дело убеждённо сказала. Шеф, она не могла его убить, она его по-настоящему любила, Дрейк задумчиво проговорил. В этом деле два подозрительных лица, обоих зовут Элен. Понимаешь, Пери? Если ты используешь этого попугая как свидетеля, что Саебина убила Эллен Уоткинс, районный прокурор повернёт твою же оружие против тебя. Он сказал, что попугай обвиняет Эллен Монтейс. Мейсон полутовато подмигнул. У этого попугая куда более сложные задачи, Пол. Кабинет шерифа помещался в южном крыле старого здания суда. Шериф сидел за старомодным бюро со спускающейся крышкой. Под ним был скрипучий стул, который жалобно просился на покой при каждом движении. Мэйсон, не теряя времени, поделился с шерифом своими соображениями. Тот слушал внимательно, не перебивая, а когда адвокат закончил, спросил: "Это все известные вам факты? Я подвёл итог всему. Мои карты на столе. Вам не следовало получать копии телефонных счетов, потому что у нас возникли осложнения в этом плане. Получилась задержка в ходе расследования. Очень сожалею, не предвидел такой возможности. Каковы ваши выводы, пока я их ещё не сделал? Мне необходимо прослушать весь ход дознания. Думаете, после этого вы сможете прийти к определённому решению? Смогу. Но, конечно, мне необходимо опросить свидетелей. Такой вопрос должен решать коронер, не так ли? Да, но я не сомневаюсь, что если вы подскажете ему, что мне такое дело будет позволено в интересах правосудия, он согласится. Мне думается, при сложившихся обстоятельствах было бы куда лучше для всех уже на дознании решить, виновата ли Элен Монтейс или нет. Если она виновата, Тогда обвинение выиграет в том плане, что уже здесь, перед присяжными коронерами, я изложу свои факты. Если же она не виновна, обвинение не опозорится. Коллегия присяжных вынесет оправдательный приговор. Откровенно говоря, я-то думаю, что если районный прокурор и пойдет на такое отступление от правил, то только в надежде, что вы сами себя высечете». Ну что же, это меня вполне устраивает. Со своей стороны обещаю сделать так, чтобы у всех создалось впечатление, будто я действую заодно со Прагом. От него зависит, будет ли так на самом деле. Шериф выглянул в окно. Было видно, что он обдумывает линию своего поведения. Наконец он сказал: "Хорошо, я посмотрю, что можно сделать в этом плане. А теперь вы хотите видеть Элен Монтейс?" Мэйсон кивнул. «Разрешаю вам пройти к ней в тюрьму, но только вам одному, остальные останутся здесь». Мэйсон вошел в приемную тюрьмы. В нос ему ударил тошнотворный запах тюремной дезинфекции. Забранные решетками окна производили угнетающее впечатление на человека, не привыкшего к этой обстановке. «Она находится в камере предварительного заключения», — пояснил шериф. «Вон в той половине здания. Их надзирательница – жена начальника тюрьмы. Пройдите в приемную и подождите, пока ее приведут вниз». Эллен Монтейс появилась минут через пять. «Чего вы от меня хотите?» – спросила она, усаживаясь на стул. «Помочь вам, если удастся». «Это невозможно. Я вижу, что увязла так, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой». Надзирательница сказала «Я». Я подожду за дверями. И не забудьте поплотнее закрыть двери, распорядился Шериф. Пусть они побеседуют в спокойной обстановке. Когда дверь закрылась, Мейсон произнёс: "Расскажите мне обо всём". Ему не понравилось, что Элен впала в состояние полной депрессии. "Какой толк?" пробормотала Анна равнодушно. "Наверное, всё дело в том, что я была так безмерно счастлива, за всё приходится расплачиваться". И потом, зачем так переживать? Единственный человек, которого я любила, убит, и они ещё могут обвинить в его смерти меня. Нет, я не стану плакать. Не беспокойтесь. Когда плачут женщины моего возраста, это значит, что они полны симпатии к самой себе, а я не хочу себя жалеть. Почему вы уехали от Dell Street? Потому что я хотела уничтожить все письма, которые я получила от от моего мужа. Ответила она с оттенком вызова в голосе. В конце концов, может оказаться, что он действительно был вашим законным мужем. Возникли кое-какие сомнения в правомочности их брака с Элин Откинс. Если вы мне поможете, мы сумеем что-то сделать. Вы ничего не сможете сделать, устало ответила Элин. Всё против меня. Я вам не рассказала о самой страшной улике. Что именно? Я ездила в горную хижину во вторник 6-го числа. Зачем? Из чистой сентиментальности, мне никто не поверит, никто не поймёт. Наверное, для этого надо быть безумно влюблённой, да ещё чтобы любовь пришла после полнейшего разочарования. Я поехала туда, потому что была там так счастливо. Мне хотелось снова почувствовать смолистый запах сосен и атмосферу мира и спокойствия, окружающую дом. Я хотела снова пережить хотя бы мысленно те счастливые часы. Почему вы не рассказали этого полицейским? Кому хочется выставлять себя на посмешище? Из-за этого-то я и письма его сожгла. Они такие нежные, такие сокровенные, когда читаешь их одна, Но когда их читают вслух в суде, но вас там кто-то видел? Да, меня задержали за нарушение скорости. Я думаю, что и нарушения-то не было, но этому полицейскому нужно было выполнить дневную норму нарушителей. Я оказалась как раз двадцать пятой. Во всяком случае, он записал номер машины и выписал на моё имя квитанцию со штрафом. Полиция сразу же об этом узнала. А пистолет Мой муж попросил раздобыть ему оружие. Он сказал зачем? Нет, он просто позвонил мне в библиотеку и спросил, нет ли в коллекции пистолета, который бы стрелял. Я ответила, что наверняка не знаю, но может быть найдётся, и принесла ему этот пистолет. Он сказал, что он ему нужен всего на пару дней. Вам его просьба не показалась странной? Боже мой, когда любишь, ни о чём не думаешь. Значит, вы вернулись домой, чтобы сжечь его письма? Да. А не для того, чтобы спрятать патроны? Нет. Но вы пытались их спрятать, да? Когда я приехала туда, мне показалось, что от них стоит отделаться. А попугай? Это вы его убили? Боже избави. Нет. Зачем мне было убивать попугая? Но ведь вы наверняка заметили, что птица всё время повторяла: "Положи пистолет, Элен, не стреляй. Господи, ты меня застрелила". Это это не может быть приписано мне. Попугая муж приобрёл в зоомагазине в пятницу, 2-го числа. Я не научила птицу ни единому словечку. Да и потом, попугай не был даже вблизи горной хижины. Неожиданно у неё из глаз заструились слёзы. Я не могу поверить, просто не могу поверить, что он мог сделать что-то такое, что меня могло обидеть, как-то нарушить мой покой. Он всё время думал о моём счастье. Как он был ко мне добр, как нежен и внимателен, и какой у него был изумительный характер. Мэйсон похлопал её по плечу. "Но «Ну не расстраивайтесь так сильно. Поберегите нервы для решающего сражения". Сегодня вечером вам придётся предстать перед коллегией коронера. Что я должна делать? спросила она сдержанно. Нужно, чтобы я ответила, что отказываюсь говорить? Кажется, именно так поступают известные адвокаты, когда идёт процесс об убийстве. Наоборот. Я хочу, чтобы вы честно и откровенно ответили решительно на все вопросы, независимо от того, в чём они станут вас обвинять и как будут стараться напугать и запугать. Вы говорите только правду. Безусловно, это будет пытка, но зато вы выйдете оттуда с гордо поднятой головой. Что-то вы переменили свои намерения. Вчера вечером вы пытались спрятать меня от полиции. Вовсе не от полиции, а от того, кто убил попугая. Что вы имеете в виду? Я предполагал, что кто-то непременно попытается покончить с попугаем. Если бы вы находились дома и услышали шаги неизвестного гостя, поймите, на совести этого человека уже есть одно убийство, так что второе для него не составило бы большого труда. Но как вы могли предположить, что кто-то попытается убить Казанову? Но это было всего лишь догадкой. Как вы полагаете, вы продержитесь сегодняшний вечер? Постараюсь. Хорошо. Преободритесь, постарайтесь, чтобы вы одним словом не поддавайтесь пессимистическим настроениям. Нас с вами впереди ждут жаркие бои. Легко вам говорить: я потеряла любимого человека, и меня же обвиняют в его убийстве. Не переживайте, это обвинение не будет вечно висеть над вами. Она сумела улыбнуться и сказала: "Идёт, раз надо так надо, нечего вешать голову". Глава 12. Энди Темпнет, заслуживающий репутации настоящего философа как в жизни, так и при выполнении своих обязанностей коронера, призвал к порядку присутствующих на дознании, выбрал состав присяжных и произнёс коротенькое вступительное слово. Суть его сводилась к тому, что необходимо выяснить причину смерти мистера Фреманта Сейбина. А если это было убийство, то постараться найти преступника. Далее он представил прокурора и Пэри Мейсона, объявив, что последний действует в интересах наследника, а также Элен Монтейс. Предупредил, что он не потерпит хождения вокруг да около и долгих речей. Нам нужны только факты, и не пытайтесь мудрить со свидетелями, запугивать их или сбивать с толку. Я буду это немедленно пресекать. Первым буду задавать вопросы я, затем районный прокурор, после него Пэри Мейсон и любой присяжный заседатель. Итак, приступим к делу. Всё ясно? Вполне я наклонил голову Мейсон. Районный прокурор сразу же насторожился. Конечно, представление коронера о том, каков должен быть порядок дознания, отличается от моего. «Однако здесь хозяин я», — совершенно безапелляционно заявил коронер. «Я обыкновенный честный гражданин и постарался подобрать в состав присяжных таких же простых людей, повидавших жизнь и достаточно здравомыслящих. Мне сдается, я знаю, чего они хотят. Во всяком случае, свои желания я прекрасно знаю». Энди Темпнет сразу же утихомирил легкий смешок, который пронесся по залу заседаний. Потом он сказал: "Полагаю, надо выслушать соседа, обнаружившего тело". Фредда Боннера привели к присяге. "Вы нашли тело, мистер Боннер?" "Да, сэр. Где?" "Возле горной хижины, вблизи Grizzly Inn". "Это был его личный домик?" "Да, сэр. Когда вы нашли тело?" "В воскресенье 11 сентября, примерно часа в 3 или 4 дня". Как это было? Я шёл к себе домой и раздумывал, как повезло Сайбину на рыбалке. Я его не видел, но он всегда приезжал в день открытия сезона, так что я остановился возле его дома и услышал, что попугай выкрикивает всякие ругательства. Тогда я решил, что если попугай здесь, то и он должен быть здесь. Ну и вошёл в дом. Все ставни были закрыты, гараж был тоже на замке. Вот я подумал, что ошибся, что в доме пусто. Я уже совсем было повернул назад, но тут попугай как закричит, что он кричал. Боннору усмехнулся. Попугай крыл всех на свете, ему хотелось есть. Ну и что вы сделали? Тут у меня появилось сомнение. Наверное, Сейбен всё же приехал, просто ушёл на реку. Только какого дьявола было закрывать все ставни, ведь в доме разводится сырость. Но я и пошёл к гаражу и заглянул в окошечко. Машина была на месте. Выходит, цейбен здесь. Я пошёл к двери и стал барабанить в неё, что было мочи. Когда никакого ответа не последовало, я перепугался, не случилось ли чего? Я приоткрыл одну из ставен. Попугай вопил как оглашённый. Через окно я заметил человеческую руку на полу. Тут я разбил окно и влез в дом. Я сразу же понял, что Сейбен давно уже умер. На полу было насыпано зерно для попугая, стояла миска, только вода вся высохла. Я пошёл к телефону и позвонил в полицию. Ничего не трогал. Вот и всё. Что вы делали потом? Я вышел на воздух и стал дожидаться вас на улице. Думаю, нет никакой необходимости допрашивать дальше этого человека, верно? спросил Майсон. А мне нужно задать всего один вопрос ради проформы, сказал прокурор. Это было тело Фреманта Сейбина? Да. И хотя оно здорово того, сами понимаете, но это был старина Сейбин. Вы давно были знакомы с Фремантом Сейбином? 5 лет. У меня всё. Ещё один вопрос, снова проговорил коронер. До моего прихода в хижине ничего не трогали? Совершенно ничего, не считая телефона. Шериф явился туда вместе со мной, так? Да, правильно. Тогда послушаем шерифа. Когда шериф Барнс с видимым трудом втиснулся в кресло для свидетелей, coroner спросил: "Не расскажете ли нам, что вы увидели, войдя в хижину?" Тело лежало на полу на левом боку, левая рука вытянута вперёд, пальцы сжаты. Правая рука вдоль тела. Запах стоял удушливый, пришлось распахнуть все двери. Конечно, предварительно мы удостоверились, что все окна были заперты изнутри и что их не взламывали, а потом распахнули и их. На двери стоял пружинный замок. Он был заперт. Понятно, что убийца спокойно вышел и захлопнул за собой дверь. Мы посадили попугая в клетку, закрыв дверцу, которая была подпёрта сосновой палкой, чтобы она не захлопнулась. Я обрисовал на полу мелом положение тела и пистолета, а coroner проверил его одежду. После этого всё сфотографировали, как положено. Эти снимки у вас с собой? Да, вот они, ответил шериф, протягивая несколько фотографий. Coroner взял всю пачку и сказал: Позднее я передам их членам жюри. Пока же продолжим работу. После того, как тело убрали и помещение как следует проветрили, снова заговорил шериф, мы начали досконально осматривать дом. Сначала проверили кухню. В помойном ведре лежали две яичные скорлупы и шкурка от бекона, кусок черстого тоста, подгоревшего с одной стороны, и небольшая жестянка из-под бобов со свининой. На газовой плите стояла сковородка. Было видно, что на ней разогревали бобы. В кофейнике оставалось порядочно кофе, но он покрылся плесенью. В раковине лежали грязная тарелка, нож и вилка с остатками тех же бобов. В холодильнике находились полпачки масла, коробка сливок и два пакетика плавленного сыра, нераспечатанные. В шкафу имелся большой запас всяческих консервов. А в хлебнице почти целая булка, совершенно зелёная. Там же в бумажном мешочке было порядочно песочного печенья. В центральной комнате у стола стояли прислонённые к стене удочки и спиннинги, и в плетёной корзине лежала полуразложившаяся рыба. Очевидно, у улова было столько же времени, сколько и трупу. Вы понимаете, что я имею в виду? Мы положили корзину в ящик и отправили на экспертизу в город. Проверили пистолет. Это был длинноствольный деренгер сорок первого калибра, и из него было сделано два выстрела. В теле оказалось два пулевых отверстия в области сердца. По их положению было ясно, что одновременно стреляли из обоих стволов. Около стола стояли резиновые сапоги, к которым пристало много сухой грязи. На тумбочке около кровати стоял буденник. Он остановился на 2:47. Звонок был установлен на 5.30. На тело были надеты бумажные брюки, рубашка и свитер. На ногах шерстяные носки и домашние туфли. В хижину сделана телефонная проводка. На следующий день, когда Перри Мэйсон и сержант Голкомп помогали мне в расследовании, мы обнаружили, что от нее была сделана отводка. Лицо, занимавшееся подслушиванием разговоров мистера Сейбина, обосновалось в маленькой хижине, очень старой, очевидно, в ней давно не жили. Прежде чем установить в ней записывающую аппаратуру, домик в какой-то мере был приведён в порядок. Видно было, что её обитатель покинул хижину в страшной спешке. На столе лежала сигарета, которую успели только закурить и тут же раздавили. Элин Монтейс что-нибудь говорила в отношении оружия, спросил корренер. Прошу прощения, вмешался прокурор. Сделала ли она это заявление добровольно или же после каких-то обещаний с вашей стороны, шериф? Мы спросили её. Видела ли она данный пистолет прежде? Она ответила, что да. Она взяла его по просьбе своего супруга и приобрела для него патроны. В субботу 3 сентября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 Юрий Яковлевич Суханов